Глава 3. Весна 1948 года. Москва Иосиф Сталин. Достаточно трудным был 1947 год, в основном из-за денежной реформы, которая была просто необходима для ликвидации последствий войны. Мне пришлось выдержать не одну баталию с товарищами по партии в Политбюро и не меньше споров и разногласий в Совете министров СССР. Я планировал начать реформу летом Но получилось запустить процесс только осенью. Реформа должна была уменьшить денежную массу, потому носила в некотором смысле конфискационный характер. Долгое время я выслушивал предложения экономистов, потом предполагаемый анализ последствий реформы. Госбанк выдал мне примерную оценку денежной массы в старых деньгах. Получилась цифра около 44 миллиардов рублей. Замечу, что это без учета фальшивых банкнот. Причем не беру в учет фальшивомонетчиков криминала, а учитывая только то, что делали немцы, чтобы подорвать экономику СССР во время войны. В большей степени фашисты штамповали английские фунты и американские доллары, но и рублевой зоне досталось. Следователи МГБ и МВД загружены по самую макушку, выявляя фальшивки Я прекрасно понимал, что за время войны появилось много спекулятивных денег. В этом случае и должна была сработать система конфискации. Кроме спекулянтов и криминала, в том числе казнокрады, имелась категория военных, которые совершенно законно получали выплаты за сбитые самолеты, уничтоженные танки и так далее. Нужен был серьезный фильтр, чтобы отделить зерна от плевел. В каждом пункте сберкасс расположили сотрудников, которые проверяли количество вкладов и размеры вкладов. Понятно, что преступники не дураки. Заводили вклады на нескольких разных лиц. Но и мы не щи хлебаем. Лично я мог бы и поучить местный криминал, как отмывать деньги, точнее легализовать. Проводились запросы практически на всех вкладчиков по размеру доходов. Как только всплывало любое несоответствие, тут же более плотно такими людьми занимались службы МВД и МГБ. Такая работа велась давно, еще с 1946 года, титанический труд. Кроме всего, службе КГО было поручено тайно и выборочно проверить самих сотрудников МВД и МГБ. Условия предстоящей денежной реформы были изложены в постановлении Совета министров СССР и ЦК КПСС от 20 августа 1947 года о проведении денежной реформы и частичной отмены карточек на продуктовые и продовольственные товары. Почему частичная отмена карточек? Я понимал, что категория населения с низкими доходами пострадает, так как новые цены подрастут по сравнению с существующими. А моя задача состояла в том, чтобы улучшить уровень жизни народа. А не сделать бедных еще беднее мне не нужны были потери населения от голодной смерти в эти неурожайные годы потому малоимущим семьям сохранили карточки на продукты первой необходимости в продуктовых магазинах открыли отделы обслуживания малоимущих где на карточке можно получить пайковые продукты по заниженным ценам по моему плану карточки отменят через год Когда можно будет выстроить систему выплат дотаций на детей в семьях с низким доходом. Деноминация рубля предусматривала понижение номинала в 10 раз. При обмене за 10 рублей старых денег давали 1 рубль новыми банкнотами. Есть правда момент. Мелочь до рубля деноминации не подлежала. После реформы одна копейка приобретала ценность. Появилась возможность на одну копейку купить коробок спичек. В таком коробке насчитывалось 60 спичек. Был утвержден государственный стандарт на обязательное количество спичек в коробке. В первой своей жизни, будучи Павлом Обуховым, я не раз слышал разговоры от старшего поколения о реформе сорок седьмого года и реформе шестьдесят первого года. В те годы имелся один момент. Монетки денежной мелочи не подлежали деноминации. Вот и нашлись дельцы которые узнали о реформе заранее. Такие умники ездили по стране и обменивали монеты на бумажные банкноты. Большое количество монет скапливалось у нищих. Имелась такая категория граждан СССР. Теперь в теле Сталина я вспомнил о таком факте. Потому службе судоплатова еще в 1946 году было поручено начать операцию под кодовым названием Монета. Цель операции скупка монет номиналом до 1 рубля, применяя коэффициент в 30%. Получалось, что обладатель большего количества монет получал за каждый рубль на 30 копеек больше. Сотрудники КГО выступали под личиной частных лиц, вроде спекулянтов, чтобы не пугать народ видом милиционера или ГБшника. Безусловно, всё количество монет выкупить не получилось но тем не менее изъяли очень большое количество. Сумма доходила до десятков миллионов. Если брать данные по всей стране. Кто-то, конечно, оставил мелочь себе, а после реформы радовался такой предусмотрительности. С 1947 года начали печатать монеты новой формы, однако старые продолжали ходить в обороте. Постепенно Госбанк изымал старые монеты. Почему реформа получила название конфискационной. Обмен по вкладам предусматривал такой порядок. До 3000 рублей меняли один к одному с учетом номинации. Если у человека на вкладе находилось 3000 рублей, то он получал 300 рублей. То же самое с наличными деньгами, которые люди хранили дома. По вкладам от 3 до тысяч рублей производилось сокращение на треть суммы от 10.000 и выше, сокращение составляло половину суммы. Такая конфискация не мое решение, а предложение товарищей по партии. Я не возражал. Но с моей подачи обязательно проводилась проверка на законность доходов. Особенно это касалось военных, которые получали премии за выполнение своего долга на фронте. Такой категории граждан сокращение ограничивалось 30%. Если граждане не могли подтвердить свои доходы, соответственно применялись действия дознавателей. А если потребуются, то следственные действия органов МВД. Таким образом удалось выявить преступные группы, которые работали в блокадном Ленинграде, обменивая корку хлеба на золото или рубли по фантастическим ценам. С такими спекулянтами или преступниками разбирались очень серьезно. И те, и другие попадали под статью уголовного кодекса. Но одно дело спекуляция и совсем другое открытый бандитизм. Только по Ленинграду под расстрельную статью попали почти 100 человек. Но имелись и другие города, в том числе и города в оккупации. Те же колхозники в годы войны обменивали продукты на вещи или золотые украшения по грабительским ценам. Выявить всех спекулянтов, конечно, утопия, но проредить ряды нечестных граждан получилось. Льготные условия переоценки накоплений установили для держателей облигаций государственных займов. Например, облигации массовых займов обменивались на облигации нового займа в соотношении 3 к 1. Облигации свободно реализуемого займа 1938 года в соотношении 5 к 1. Облигации государственного займа 1947 года переоценке не подлежали. Грабеж вкладов в государственном масштабе все же произошел. Тем не менее, выявили просто огромное количество спекулянтов. При этом меры применялись разного характера. Если спекулянт добровольно сдавал государству нажитое, отсутствием мук совести, то получал снисхождение следственных органов. Например, ограничивались условным сроком в судебном разбирательстве. По итогам оценкам экономистов, от реформы денежная масса уменьшилась в три раза. Что интересного? Все те расставленные спецслужбами угодили партийные работники, работники складов и торговли. Вновь возникла волна уголовных дел. Наверняка потомки в будущем эти действия назовут репрессиями кровожадного Сталина. Попался и Берия. Заинтересовали службу, которая осуществляла контроль по сберкассам граждане, которые после проверки оказались помощниками Лаврентия Павловича. Сумма, которую мне озвучили, превышала 40 тысяч рублей. Я не мог не отреагировать на такое действие. Но повторюсь, Берия мне был нужен, так как выполнял роль эффективного буксира в атомной и ракетной программах. Я вызвал его к себе, усадил за стол в своём кабинете, а сам за его спиной прохаживался минут 10. Такой прием психологической обработки применял Сталин до моего попадания в его тело. Надо сказать, что действовало безотказно. Я сам в этом убедился. Клиент нервничал, не понимая, зачем его вызвал вождь. А вождь тем временем маячил за спиной с хмурым видом. Вот и Берия. Сидел и потел, пытаясь ворочить головой, сопровождая меня взглядом Думаю, очень неудобно себя чувствовал. Выждав нужную паузу, я подумал, что клиент созрел. Взял отчеты и положил перед бывшим грозным наркомом. Сам сел напротив и уставился в глаза собеседнику. Берия прочитал отчеты. поднял на меня взгляд, лицо его было бледнее снега. Лаврентий, из этого кабинета для тебя есть два способа выйти. Первый Ты берёшь лист бумаги и откровенно пишешь объяснение по поводу прочитанных тобой отчетов. Добавлю, ты мне нужен. Я ценю твои способности руководителя. Твои откровения лягут в мой сейф, и мы вместе примем правильное решение. Второй способ. Ты юлишь и придумываешь небылицы. В этом случае ты теряешь мое доверие, а я верю в то, что незаменимых людей не бывает. Сделав предложение Берри, я сел на свое место. Вызвав Паскрёбышева, и попросил его принести чаю и печенье. Принесли стакан чая и для Лаврентию Павловича. Сам же я попивая чай. Наблюдал за бывшим грозным наркомом. А ведь его имя приводило в дрожь почти всех в СССР, естественно, кроме Сталина. Берия был умным человеком, умел принимать быстрые решения. Через минуту он начал писать. Закончил свои откровения Лаврентий Павлович через 40 минут. Я взял его объяснительную и прочитал. Ничего особо криминального не увидел. Как нарком, Берия получал очень хорошую заработную плату, так что вполне мог скопить свои средства. В то, в чем обвиняли Лаврентия Берия, в другой истории, где я был Павлом Обуховым, я откровенно не верил. Да, случались перегибы в действиях грозного наркома. Да, ставил он своих людей на ключевые посты. Но кто бы не стал делать так же? А обвинение в изнасиловании больше семи сотен женщин вообще бред. Он что, маньяк-насильник? Ну, волочился за чьими-то женами. даже имел их, пользуясь безотказностью в связи со своим положением. Бабаник. а за такое не судят. Твое решение, Лаврентий. Я вопросительно посмотрел на Берию. Прости, Коба, смолодушничал. Могу отдать все средства в пользу государства. Совсем не жалко, хрипло произнес Берия. Не надо ненужных жертв. Просто проведи обмен как положено. Лаврентий, не стоит играть с моим доверием. В следующий раз не прощу. Иди работай. Берия не смог сдержать вздох облегчения, а я в очередной раз подумал, что репутация это наше все. Сталин был именно тот человек, который мог удержать в узде всю страну. Политика утвержденных цен имела огромное значение. Поэтому многие думали о том, как привести цены на товары, в частности продукты, и зарплаты к соответствию. К завершению реформы установили государственную ценовую политику. Учитывалось и то, что 46 и 47 годы стали неурожайными. А определились с ценами на ближайший год. Например, булка ржаного хлеба стала стоить 70 копеек в коммерческом магазине. Такая же булка стоила 1 рубль. Кооперация коммерческих магазинов и малых предприятий набирала обороты. Мне пробовали намекать в политбюро, что такие действия выглядят как мелкобуржуазные. Но я задавал встречные вопросы. Госплан может обеспечить всем необходимым народ? Кто готов попробовать прожить на минимальную зарплату? Желающих не нашлось, особенно когда я привел к примеру поговорку: сытый голодного не разумеет. Булка пшеничного хлеба стоила 1 рубль. В кооперации 1 рубль 30 копеек. Говядина имела цену в 3 рубля, молоко 2 рубля, сахар 1,5 рубля, сливочное масло 7 рублей, макароны 5 рублей и так далее, и так по всем продуктам. Скажу честно, мне реально пришлось побороться за твердые цены на продукты первой необходимости в Политбюро и в Совете министров СССР. Мне аргументировали оппоненты, что цены занижены. А я гнул и гнул свою линию. Надо было накормить народ. Более того, в ближайшие год-два я точно планировал понижать цены. Как выкручивался? Снизили объем расходов на вооружение. Замечу, что значительно снизили. В отличие от своих товарищей, я не просто не верил в войну с Западом, точно знал из своей предыдущей жизни Павла Обухова, что войны не будет. А потому не считал нужным забивать склады резерва вооружения, которое устареет. Средства вкладывались в науку и развитие технологий, что давало видимые результаты. Уровень заработных плат исследован и утвержден в президиуме Совета Министров СССР. Установили минимальный размер зарплаты 75 рублей для неквалифицированных работников. Средняя заработная плата по стране составила 120-170 рублей квалифицированный рабочий в промышленности. 220-700 рублей. От начальной цифры рабочему доплачивали за разряд или классность квалификации. Инженер получал 180-280 рублей, плюс премии за выполнение плана и премии за рационализаторские предложения. На должностях уровня руководства завода или фабрики зарплата доходила до 1000 рублей, в зависимости от продукции спроса на продукцию и качество. Артисты в театрах 250-500 рублей, писатели, композиторы, поэты и прочие творческие люди получали гонорары, которые платила редакция за каждый авторский лист или авторские отчисления. В колхозах и совхозах 120-250 рублей, но учитывалось то, что разрешено держать свое личное хозяйство в неограниченном количестве. Но личное хозяйство не должно отрицательно влиять на работу в совхозе или колхозе. Кроме этого, колхозники имели право торговать на колхозных рынках. Цена могла быть выше государственной, но обязательно ниже коммерческой. Партийные работники уровня райкомов и обкомов, а также исполкомы, получили сетку 300 тысяч рублей. Зарплата министра до 2.000 руб. Для военных также имелась сетка окладов. Призывники на срочную службу получали 10 рублей, с учетом того, что находились на полном гособеспечении. В прошлом году принято решение президиума Совета министров и ЦК КПСС о контрактной службе рядового, сержантского и старшинского состава. Уровень зарплат 120-250 рублей. У офицеров до 450 рублей а у высших офицеров до полутора тысяч вплоть до генералитета плюс доплаты за ордена и за участие в зонах боевых действий если таковые произойдут кроме всего прочего профессиональные военные получали пайку на каждый месяц консервы масло муку сахар крупы макароны картофель утверждение вопроса о контрактниках в армии далось мне непросто пришлось доказывать, что профессиональный рядовой сержант это готовый воин к боевым действиям. Не следует нашей стране повторять опыт первого года войны, когда в окопы вставали неумелые солдаты. Получилось убедить за счет правильных аргументов и людей, которые меня поддерживали полностью. Реформа денег прошла, можно сказать, штатно, особых отклонений не было. Имелись попытки хитрить при обмене больших сумм денег, но органы стояли на страже. Несколько случаев раскрыли по злоупотреблению сотрудников МВД и МГБ. Меры приняты адекватные в зависимости от тяжести поступка. Так что с нового года я смог заняться плотнее промышленностью и сельским хозяйством. Ну и, естественно, политикой, куда же без этого. Интерлюдия. Западная Украина. Виктор Абакумов. Генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов тщательно выполнял приказ Сталина. Мелким ситом просеяли всю Западную Украину, но главного руководителя ОУН Шухевича до сих пор не могли обнаружить. Абакумов решил обратиться к Судоплатову за советом. Во время войны Судоплатов громил отряды УПА, ОУН и прочих националистов договорились о встрече у Судоплатова в КГО. Абакумов отправился с Лубянки в Кремль и сразу проехал к Арсеналу. Судоплатов встретил Абакумова в своем кабинете, куда принесли коньяк и конфеты с лимоном. "Каким ветром тебе сюда занесло, Виктор?" поинтересовался Павел Анатольевич, когда они выпили по одной рюмке за встречу. "Совет от тебя нужен, Паша, ну или помощь, понимай как хочешь". Ответил Виктор Семенович и изложил суть проблемы. Они выпили еще по одной рюмке коньяка и закусили конфетами. Неужели в госбезопасности не осталось хороших спецов? Куда подевались? смеясь, спросил начальник КГБ. Ты, Паша, сначала выгреб всех перспективных и опытных к себе в комитет. А теперь смеешься?» — шутливо посетовал Лобаков. Ладно, ладно, не ершись. Значит, тебе Шухевич нужен, вновь улыбнулся Судоплатов, подняв ладони вверх. Судоплатов задумался, оба генерал полковника молчали. Пауза продлилась пару минут. В общем, так. В конце войны я работал по устранению отрядов УПА и прочей нечисти из предателей в карательных отрядах. Тогда мы внедряли агентов в ряды карателей. На твою удачу эти агенты работают у меня в комитете. Одна из агентов Алла Бажан. Сейчас она вышла замуж. Я перевел ее в аналитический отдел. Задумчиво произнес Судоплатов. Павел Анатольевич снял трубку, набрал номер и вызвал капитана Бажан к себе. Пока генералы вели разговор, через пять минут в кабинет вошла молодая женщина. По внешности она походила на чистую украинку. Русоволосая, сладной фигурой. Разрешите, товарищ генерал-полковник, начала рапортовать капитан. Судоплатов прервал ее, махнув рукой. Не шуми не на параде. Алла, ты в конце войны была внедрена к уповцам. Но тогда мы на Шухевича так и не вышли. Что можешь дельного сказать? И, кстати, кто сейчас из ребят у нас? Алла задумалась буквально на минуту, вспоминая прошлые годы. Была одна красотка, Некая Дарья Гусяк. Она уже тогда претендовала на роль любовницы Шухевича. А может и была ею, но мы тогда ее как цель не ставили перед собой. Нас больше каратели интересовали. Гусяк во Львове жила. Не думаю, что поменяла место жительства. А ребята, что были со мной в отряде, все у нас в комитете. За исключением тех, кто погиб в войну. Вам кто нужен, товарищ генерал-полковник? рассказал Обажан. Ступай и напиши мне список всех парней, кто у нас. Заодно укажи, где и кто сейчас находится. Ступай. Отпустил судоплату в сотрудницу, дав распоряжение. Как только капитан вышла, Павел Анатольевич заговорил с Обакумовым. Они вновь наполнили рюмки коньяком, выпили и закусили. Поговорили о делах в стране, ничего особо секретного не затрагивали. Так, общие фразы. Вскоре от Бажан принесли список оперативников, которые работали агентами внедрения и поддержки. Судоплатов изучил список, а Бакумов его не прерывал. Давай так, Витя, операцию делаем совместную. Командирую к тебе капитана Бажан. Она точно эту самую Гусяк опознает, так как видела лично в лицо. Составим портрет, описание Дарьи Гусяк. Надо прочесать весь Львов и окрестности. В прикрыtie Альле командирую троих: капитана Потапова, майора Титова и майора Хитрука. Сговоримся на берегу. Твои помогают обнаружить, но брать будут мои люди. Согласен. Не доверяешь, Паша? Думаешь, мои бабу не повяжут, возмутился Абакумов. Не ершись, я так не думаю. Но у моих опыт в таких делах. Даю тебе опытных волкодавов. У них не один десяток операций за плечами, причем более сложных, спокойно произнес Судоплатов. Абакумов спорить не стал. Ордена всем заслужить хочется. А то, что за Шухевича будут награды, Виктор Семёнович не сомневался. Подготовка к операции прошла быстро. Группа из КГО в количестве четырех человек вылетела во Львов. С портретами, которые нарисовал художник со слов капитана Бажан. Задействовали 300 человек из ведомства МГБ. Операция по поимке Шухевича под кодовым названием Волк началась. Прошел месяц, как началась совместная операция КГО и МГБ. Абакумов нервничал. Результатов до сих пор не было. Однако буквально через два дня Алла Бажан совершенно случайно наткнулась на Дарью Гусяк. Поначалу Алла не сразу опознала Дарью. А Гусяк вообще прошла мимо, даже не обратив внимания на Бажан. На всякий случай Алла подала сигнал оперативникам, которые ее прикрывали. Бажан решила окликнуть Гусяк. Дарья, неужели это ты? Гусяк резко обернулась и прищурившись стала рассматривать Аллу, пытаясь вспомнить, где видела это лицо. видимо воспоминания что-то ей сказали. Дарья потянулась к сумочке. Но оперативники Хитрук и Титов уже были рядом. Они заблокировали руки объекта. А подскочившая Бажан быстро поставила укол в шею подозреваемой. Дело происходило на базаре во Львове. Народ было заворчал. Но подбежавший Потапов взмахнул красным удостоверением. Тихо. А ну разошлись, работает госбезопасность. Риска произнес капитан Титов. Народ тут же начал расходиться. Никому не хотелось лишний раз попадать к ГБшникам. Китов взвалил гусяк на плечо, так как она потеряла сознание, и они поволокли ее с территории рынка. Рядом с базаром находился отдел милиции. Группа оперативников вошла туда со своей ношей. Хитрук и Потапов, предъявив удостоверение, потребовали отдельную комнату для допросов, которую им предоставили без промедления. В милиции знали, кто такие сотрудники из КГБ, потому оказывали содействие без лишних вопросов. Гусяк усадили на стул. Потапов встал за ее спиной, чтобы придержать от падения. Объект захвата все еще находился без сознания. Время, Алла, антидот есть? Не ждать же нам, когда это чудо очнётся, спросил у Бажан майор Титов. Не только антидот есть, Андрюшенька. Ну и кое-что получше. Мне Павел Анатольевич перед отъездом три ампулы дал. Очень полезные ампулы, улыбаясь, ответила Алла. Неужели сыворотка правды? Да ты Алла фавори у начальства. Слышал, что такой спецпрепарат разработали только в прошлом году, удивился Потапов. Давно таким вопросом начала заниматься токсикологическая лаборатория НКГБ. Опробовали ее в тюрьмах Лубянки. Нашему ведомству еще в сорок шестом стали выдавать. Но Павел Анатольевич не особо разбрасывается таким препаратом. Я видел применение спецпрепарата в прошлом году, когда брали банду грабителей и спекулянтов. Надо было узнать, где они тайники держат с награбленным золотом, пояснил друзьям Титов. Кто будет допрашивать, спросил Хитрук. Давай ты, Остап. Ты же хорошо понимаешь суржик. Если что, то поговорите на ее родном языке. Ты здоровый детина, накладнись над ней лицо в лицо. Только список вопросов надо составить и задавай вопросы коротко. Я слышала, что от вопросов многое зависит, чтобы был результат, объяснила Бажан. А если она мне в лицо плюнет, злобная тварь, спросил Остап. Ой-ой, напугали ежа голым задом. Ты, Остап, когда успел таким брезгливым стать? Помнится, когда в сорок четвертом брали каратели, тебя обгадили. Съязвила Алла, тем самым вызвала смех Титова и Потапова. Точно было такое. Мы тогда к лагерю карателей пошли, чтобы языка взять. Засели в кустах, затаились. Вышел один из домика, а поражниться захотел. Ничего не придумал, как встать возле того самого куста, где мы затаились. Ну и обоссал остапа. Потом подумал или срать сел. Вот тогда мы его и взяли, пока он беззащитным сидел в интересной позе горного орла. Тут же рассказал и захохотал Потапов. Гад. Я ему тогда три пальца сломал в отместку. Хмуро произнес Остап, чем вызвал новый взрыв смеха друзей. Тем временем Бажан поставила укол антидота захваченной женщине. Гуся качнулось через минуту, тут же попыталась вырваться. Но Потапов удержал ее за плечи. Хит-рук уже проверил сумочку задержанной, где обнаружился пистолет и ампула, остальное не представляло ценности для оперативников. "Кто вы такие? Немедленно отпустите сволочи!» Я буду жаловаться в милицию", начала возмущаться Гусяк. Бажан отвесил пощечину женщине, чтобы это замолчало. Гусяк зло глянула на Аллу. "Я тебя узнала, твари". Видимо, не зря говорили, что ты с комиссарами снюхалась. Шалава, обслуживаешь их по очереди, раздвигая ноги. А может уже до Кремля доползла? Всем евреям комиссарским облизываешь зад. Грезно выругалась Гусяк. Алла Бажан только хмыкнула, открывая свою сумочку, достала ампулу препарата и набрала в шприц. Держите ее крепче. Много болтает и все не по делу велела оперативница и быстро поставила укол задержанной. Вскоре Дарья Гусяк поплыла, начал действовать препарат. Майор Хитрук резко начал задавать вопросы. От задержанной члены спецгруппы узнали месторасположение тайника, где прячется Роман Шухевич. Село Белогорша подо Львовом. К селу отправили 50 оперативников МГБ, среди которых присутствовала группа СКГО. Божен, Титов, Тапапов и Хитрук. Кроме оперативников, в окрестности прибыли три спецрота МГБ, которые занимались ликвидацией националистов на Украине. Тайник располагался в сельском доме, там и прятался Шухевич. При попытке захвата Роман Шухевич был убит. О чем сообщили в Москву министру Абакумову. Абакумов в своем докладе Сталину отразил, что операция была совместная с ведомством КГБ Сталин распорядился наградить всех участников орденами и медалями. Китов, Бажан, Хитрук и Потапов получили в награду по ордену Красной звезды. Дарья Гусяк за участие в организации украинских националистов была приговорена к расстрелу. Весна, 1949 год. Москва, Иосиф Сталин. Время бежит незаметно. Четвертый год я нахожусь в этом времени в теле Иосифа Сталина. Зрелый мне достался рецепент. В этом году исполнится 71 год. Хорошо то, что при примещении меня сюда предоставили бонус регенерации здоровья. Нет, молодым в полном расцвете сил мужчина я не стал. Но чуть-чуть тело стало выглядеть моложе. Левая рука, которую Сталин травмировал в детстве, была чуть короче. В моем случае рука не выросла, но стала работать лучше, чем работала у Сталина. А в остальном все хорошо. Самочувствие просто замечательное. Ничего не болит, не ноет. Правда, я в 45 бросил курить. Точнее, теперь уже Сталин бросил курить. Не знаю, насколько хватит бонуса, который дали свыше, но пока мозг работает нормально. Моя задача в этом мире создать параллельный мир, то есть привести к глобальному изменению, чем я собственно и занимаюсь, пользуясь знаниями будущего в другом мире, который очень хорошо в памяти застряли. Промышленность развивалась куда как более быстрыми темпами. Но и не только промышленность, в других сферах экономики достигали приятных успехов. Траты на вооружение. Танк Т-64 все же создали. Я воспротивился производству танков на Харьковском заводе. Там сейчас делают трактора и другую нужную сельскохозяйственную технику. Я посчитал, что достаточно трех заводов в стране для производства танков. В чем сумел убедить товарищей по партии. Во время войны Харьковский завод номер 183 был эвакуирован в Нижний Тагил. Именно там собирали легендарные Т-34. После освобождения Харькова завод вернули, но с моей подачи производство танков нам закрыли. Главного конструктора КБ Александра Александровича Морозова отправили в Нижний Тагил, где он занялся новым танком Т-64. Характеристики давал я, не афишируя, что они от Сталина. На Челябинском заводе тоже имелось производство танков, но там выпускали Т-54 и Т-3485 мелкими сериями, которые шли в основном на продажу в другие страны. Торговля оружием достаточно прибыльный бизнес. Прошло два года пока добились в разработке нового танка чего-то стоящего, точнее того, что я требовал. Были увеличены рациональные углы наклона броневых панелей. Применена новая многослойная броня типа сэндвича. Новая броня бронесталь-стеклопластик-бронесталь значительно увеличила устойчивость к огню бронебойных и кумулятивных боеприпасов. Пересмотрели ходовую часть. Вместо пяти опорных катков установлено шесть меньшего диаметра с гидравлической амортизацией. Добавлены поддерживающие гусеницу катки сверху, как это было на тяжелых танках типа КВ-1. Новая ходовая улучшила плавность хода, что делало боевую работу на ходу эффективнее. Вкупе с новой гусеницей танк стал меньше пылить во время движения. Разработали новый двигатель 5ДТ который заимствовал решение из немецкого авиационного двигателя от Юнкерса. После форсирования в 5 ДТФ двигатель выдавал мощность в 700 лошадиных сил при моторесурсе в 300 часов. Увеличили огневые возможности. На танк установили гладкоствольную пушку 2А46 калибром 125 мм. Новый калибр позволял использовать осколочно-фугасные снаряды более высокой мощности. Пока использовали прицел дальномер ТПД-43Б. Прицел имел независимую стабилизацию поля зрения по вертикали. Дополнительно на танк устанавливался ночной прицел ТПН-1 432. Однако на оптомеханическом заводе в Свердловске полным ходом разрабатывали стереоскопический прицел дальномер и прибор ночного видения. Особой гордостью стало то, что танк имел возможность вести огонь без разгерметизации, что могло иметь значение во время ядерной войны. Установлен автомат заряжения снарядов, что экономило место в башне танка, а также позволяло делать 8-10 выстрелов в минуту. Танк получился компактнее, Уменьшение массы позволило увеличить толщину броней. В дальнейшем предусматривалась активная навесная защита, что дополнительно увеличит живучесть танка. На танк установлен зенитный пулемет, позволяющий вести огонь дистанционно, то есть стрелку не надо вылазить из башни танка и подставляться под огонь противника. Подобных танков пока не существовало в мире. В конце 48 -го года Танк запустили в серию. Двигались разработки в ракетостроении. Королёв уже в прошлом году испытал запуск ракеты средней и меньшей дальности. Испытания прошли успешно. Но до серийного производства еще не скоро. Если управиться за пару лет, будет просто отлично. все таки не зря я Берию не пустил в расход за его мелкие грешки. Но главная новость, конечно же, ядерный заряд. Взрыв получился мощностью в 22 килотонны. В январе провели испытания на полигоне в Семипалатинске. Теперь в СССР имелась своя атомная бомба. Проще говоря, появилась ядерная дубина. Можем, как американцы, махать и грозить своим врагам. Я лично не склонен вступать в гонку вооружений, но для защиты страны кое-что делать будем. Чтобы не было мирового противостояния, нужно немного опережать капиталистические страны в вооружении, не по количеству, а по качеству, а еще изменить политику СССР по отношению мирового социализма. Не надо нам старательно насаждать во всем мире или частично социализм. Хотят в других странах встать на этот путь, пусть встают, но с собственными силами. Не следует плодить дополнительные сущности и пугать весь остальной капиталистический мир. Будем финансировать космические программы, естественно, когда Королёв будет к этому готов. В моем прошлом мире, где я был Павлом Обуховым, все братские страны достаточно быстро сменили курс социализма на капитализм, как только перестали кормиться за счет Союза. Мне такой расклад не нужен. Да и товарищей по партии постараюсь перевоспитать. В прошлом году на заводе «Ижмаш» выпущена опытная партия автомата АК-47 в количестве полутора тысяч штук. После войсковых испытаний принято решение взять на вооружение этот автомат. В начале года конструктору Михаилу Калашникову присуждена сталинская премия первой степени. Михаил Тимофеевич Калашников получил предписание работать конструктором на «Ижмаш». Год назад НПО Базальт получило техническое задание на разработку ручного гранатомета и на разработку автоматического гранатомета. Этот вид оружия я хорошо знал по прошлой жизни Павла Обухова, потому смог составить техническое задание и эскизы с размерами самого оружия и зарядов к ним. Разработкой гранатометов занимался Валентин Константинович Фирулин. Таково мое желание Из знаний будущего я знал, что именно он сможет сконструировать то, что мне нужно. Фирулин работал в КБ номер 3 конструктором, но получил предписание о переводе на НПО Базальт. Надо сказать, что я не ошибся в таланте конструктора. К концу сорок восьмого года вышел опытный образец РПГ-7 с выстрелом к гранатомету ПГ-7В. Сейчас гранатомет проходит войсковые испытания, а Коси не будет запущен в производство. Активно ведется работа над АГС-17. Как мне докладывают, что уже к концу этого года сделают партию для войсковых испытаний. Кроме танка, вооруженным силам СССР требовались бронетранспортеры. Таковые имелись. Но я решил опередить время На Горьковском автозаводе выдали техническое задание еще в 1947 году. За прототип я решил взять БТР-70 с пушкой КПВТ и возможностью установки на бронетранспортёр АГС-17. Работа кипит. Даже появился опытный экземпляр. Меня уверяют, что к концу этого года машина будет готова. Кроме вооружения для ВВС СССР имелись заботы в гражданском секторе. Ко мне обратился министр сельского хозяйства Бенедиктов, которого я принял в Кремле. Товарищ Сталин, пришел просить вас о поддержке. Сразу обратился с просьбой министр сельского хозяйства. Слушаю вас, товарищ Бенедиктов. В Грузии совхозы выращивают чай. Вы сами не раз пробовали такой напиток и оценили его по достоинству. Действительно хороший чай, Иван Александрович. Но в чем просьба, не пойму, спросил я. Чай был действительно хорош. На мой вкус, ниху хуже индийского. Не сравнить с тем, что подавался в истории Павла Обухова в 70-х и 80-х годах. Это я успел заметить. Мы получаем частично по программе обмена за технику из Индии чай. В том числе я встречался с представителями индийской делегации. У них есть сорта, которые растут в горных районах. Эти сорта хорошо переносят краткосрочные холода. Индийцы готовы поставить нам саженцы зеленого и черного сортов чая. Хочу образовать колхозы в республиках, где климат позволит выращивать кустовой чай. И еще, не надо вкладывать средства в механизированную сборку. Ручная сборка позволяет не терять качество чая. Китайские товарищи тоже готовы командировать нам своих специалистов в такие колхозы. Видно было, что Бенедиктов действительно переживает за свое дело. Хорошо, Иван Александрович. Подготовьте обращение в Политбюро и в Совет министров СССР, где укажите, в каких регионах будете развивать такие хозяйства. Я обязательно поддержу ваше обращение. В конце этого года планируется встреча с Мао Цзэдуном. Думаю, там будут разные представители во многих областях народного хозяйства. Я подниму этот вопрос на встрече. Хотя лучше будет Если вы сами сможете пояснить представителям Китая о своих потребностях и предложениях, ответил я. Поговорили о подготовке к посевной, а в некоторых регионах она шла уже полным ходом, особенно о зерновых культурах. Дело в том, что я принял решение и убедил товарищей по партии, что Краснодарский край и Украина должны быть аграрным сектором. Там самые лучшие условия для выращивания зерновых культур. Необходимо только создать орошение на случай засушливых годов, как это произошло в 46 году. Чтобы принимать единогласные решения, требовалось единство в политбюро и в совете министров СССР. В прошлом году умер член политбюро Андрей Александрович Жданов. Благое подстраховался и ввел Василевского в ЦК КПСС еще в 47 году, потому особых трудностей не составило ввести Василевского в члены политбюро партия по-прежнему имела решающую силу в управлении государством. Если поначалу я думал и искал способы отодвинуть КПСС от власти, то сейчас мнение немного изменил. Решения, принятые в политбюро, здорово помогают проталкивать вопросы в Совете министров СССР и в президиуме Верховного совета СССР. Я постепенно готовил программу общей федерализации страны. Но для начала требовалось сделать все республики автономными, лишить их возможности самостоятельности. На мой взгляд, самым идеальным будет то, если проведут референдумы в республиках, ну и вроде как народ изъявил свою волю влиться в состав РСФСР. А пока разбираемся с разными проблемами в экономике. Поступило предложение осваивать целину. По прошлой жизни Павла Обухова я много слышал рассказов от родителей об этом периоде. Имелись тогда плюсы и минусы. Вот и ломаю голову, как бы избежать минусов. Дал задание Бенедиктову и Лабанову подготовить проект и план освоения целинных земель. Косыгин, узнав об этом, внес свое предложение по такому вопросу, но озвучил пока только мне. Иосиф Исарьёнович Прежде чем вкладывать немалые средства в целинные земли, надо попробовать профинансировать уже существующие хозяйства. У многих колхозов и совхозов вполне приличная база. Добавим им целинных земель, пусть начинают обрабатывать. При этом обязательно определить нерадивых хозяйственников, а то получать средства, но эффективно их использовать не смогут. Было, как мне говорил мой заместитель по совету министров, Я уже говорил, что Косыгин мне нравился своим умом и сообразительностью. Я решил ему подбросить еще одну идею. Имелась у меня мысль попробовать дать развитие в союзе фермерским хозяйствам. По сути, кто такие фермеры? Единоличники. До войны таких кулаками называли. Идеологически коммунисты боролись с ними вплоть до радикальных мер. Но я считал, что найдутся крестьяне, которые захотят развивать фермерские хозяйства главное протолкнуть такую идею. Иосиф Иосифович, возникает конфликт в идеологическом направлении. Одно время мы боролись с единоличниками, а сейчас партия поменяет курс, нас могут не понять, товарищи. Я мысленно улыбнулся. Косыгин отожествляет словом нас меняя себя. Пусть на уровне подсознания. Главное, что сам он не против такой идеи. Алексей Николаевич, На первый взгляд, организация фермерских хозяйств выглядит как пособничество мелкобуржуазным интересам. На самом деле это не так. Я много думал о работах Маркса, а главное, о научных трудах Ленина. Мир не стоит на месте, он развивается, соответственно, и мы должны реагировать на изменения мира. Что нам требуется в данный момент? Накормить народ нашей родины. Безусловно, есть колхозы и совхозы, которые дают стране продукцию сельского хозяйства. Что будет, если мы допустим развитие фермерских хозяйств? Конкуренция или классовая борьба покажут себя фермеры с положительной стороны. Значит, мы заблуждались насчет единоличных хозяйств. Партия сделает выводы и исправит ошибки прошлых лет. Именно так и рождается правильное решение. Кто не признает своих ошибок, тот не может развиваться в будущем. Но есть и плюсы в развитии фермерских хозяйств. Фермеры будут платить арендные платежи за использование государственных земель, покупать у государства корма для животноводства, покупать топливо для техники, саму технику и запасные части. Товарооборот пойдет более активно, дал свое объяснение я, я посмотрел вопросительно на Косыгина, и он меня не разочаровал. Создать фермерское хозяйство по принципу хозрасчета Для начала несколько хозяйств в стране. Если опыт окажется положительным, то на ход можно переводить колхозы, да и не только колхозы. Небольшие предприятия также можно попробовать. Что нам это даст? Покажет рентабельность или убыточность коллективов. Сразу всплывет нерадивость руководителей. Бюджетные средства будет легче контролировать, начал рассуждать Косыгин. Наша беседа длилась более трех часов в конце разговора Косыгин сам вызвался подумать над экономической целесообразностью по поводу освоения целинных земель.